Глава 32. Решение уволиться было внезапным, скорее порывом, но в тот момент, когда Рита произнесла эти слова, она поняла, это верный шаг. Шаг куда? Рита не смогла бы ответить, только направление выбрало нужное, в этом она была уверена. Матвей после продолжительной паузы в трубке телефона вздохнул и велел приезжать после 15 часов написать заявление и сразу получить расчет. Отрабатывать две недели руководство не заставило. Так Рита и сделала. Ровно в 15.00 она переступила порог своей почти бывшей работы. В коридорах шныряли редкие дети, иногда встречались родители. Некоторые задавали вопросы Рите, она машинально отвечала. На втором этаже, рядом с кабинетом секретаря, была дверь в ее теперь почти бывший кабинет Открытой двери рита не удивилась а вот женским голосам да неужели матвей так быстро нашел замену недено рита заглянула в кабинет и замерла от неожиданности вокруг письменного стола ходила как кошка альбина жена михаила розенберга а за столом сидела роза жена матвея вокруг лежали списки детей Ничего особенного, рутинная работа Риты. Только списки эти были продублированы на разных листах. Столбцы по вертикали и горизонтали выделены цветом, простым карандашом, где-то зачеркнуто, а где-то переписано нервной рукой. Общее впечатление хаоса было ярким и немного комичным. Экран монитора компьютера спал. Видимо, электронная версия графика занятий сестер не устроила. «Слава Богу!» — воскликнула Роза. «Маргарита, ты не можешь взять и уволиться в начале учебного года!» «Почему не могу?» — Рита опешила и скорее автоматически вошла в кабинет. Матвей Леонидович сказал «Вот! Вот и отлично!» — прозвенел голос Альбины. Она поправила сбившийся на бок высокий хвост и широко улыбнулась. «Матвей Леонидович сказал! Пусть Матвей Леонидович и формирует группы!» «Тебе что, помочь сложно?» Роза посмотрела в упор на сестру. таня дрогнула. «Сложно. Китайский легче выучить за день. Вот, Касимов!» Альбина тряхнула листом и выразительно посмотрела на сестру. «Ему тринадцать! Значит, в пятую, к Марату Ибрагимовичу, верно?» «Верно!» Роза кивнула. «А вот и неверно! Он занимался всего полгода. Значит, к Сергею Витальевичу, а там шестилетки!» Идем дальше. Игорь Станиславович, группа для начинающих, возраст средний. Отлично. Ура! Только занятия по вторникам и четвергам. А мама слезно просила, что угодно, только не вторник. Остается Григорий Валентинович. А там больше половины девочек. И вообще дзюдо. Вот куда его? Альбина уставилась на розу. Будто та лично привела за руку несчастного Касимова в детско-юношеский спортивный клуб «Русский богатырь». Павлу. Нельзя Касимова к Павлу Петровичу. Он на результат гонит, к тому же с упором на боевое самбо. А у Касимова вторая группа здоровья. Вставила Рита, проходя в кабинет, собирая листы и складывая их в стопку, не глянув на нервные росчерки и поправки. Подергала мышкой компьютера, открыла нужный файл, взяла общий список и составила группы детей. Некоторые фамилии выделила цветом Это те, в ком Рита сомневалась и оставляла решение за Матвеем. Таких выделенных было не больше 20 человек из 200 с лишним. Позже грохнула журналами посещаемости по столу, подписав каждый. Потом посмотрела наспех составленный учебный план, подкорректировала его. Стрелки тем временем показали 7 вечера. В кабинете сидела только Альбина. Роза ушла два часа назад сославшись на то, что пора менять Нелли Борисовну на вахте с детьми. Альбина наблюдала за Ритой. той и стало не по себе. Она сжалась, готовясь к чему угодно. Но жена Михаила Розенберга лишь проводила глазами вышедшую из кабинета Риту. «Можно?» Рита ударила два раза по двери кабинета директора и тут же открыла, не дожидаясь ответа. «В кабинете были Матвей и Михаил Розенберги». Несмотря на то, что компания Михаила «Ирбис» считалась основным спонсором русского богатыря, он почти не бывал в клубе. Скорее всего, деловые вопросы с братом они решали дома, а общаться лишний раз с детьми, когда дома пятеро своих, — сомнительное удовольствие. Так думала Рита. — Проходи. Матвей еще раз тяжело вздохнул и посмотрел на Риту несчастными глазами. — Не передумала? — Нет. «Пиши заявление», — протянул лист бумаги и ручку. «Знаешь как. И спасибо, что помогла, а то бы мне ночью пришлось». «Не за что. Я там учебный план в божеский вид привела, и про журналы не забудьте». «Хорошо». Было похоже, что Матвей сейчас вцепится себе в волосы, а то и в Ритины, и, повторив слово сына «Моя!», отволочет в кабинет прикует к батарее и заставит работать методистом в русском богатыре. «Рыжая», — подал голос Михаил, — «может, останешься?» «Сергей работает вечером, ты утром. Раз в неделю можно перетерпеть, нет?» «Нет», — Рита проговорила, на удивление для себя самой, уверенно. «Ладно», — Матвей махнул рукой, подписал Рите на заявление. «В отдел кадров сам отвезу. Расчет перевели, а это премия». Матвей протянул конверт. «Не надо!» «Бери, бери!» — отмахнулся Матвей. «Это самое малое, что я могу для тебя сделать после того, как подставил». «Никто меня не подставлял». Рита горько улыбнулась. «Сама виновата». «Верно, говоришь, сама виновата», — вставил Миша. «А что увольняешься, тоже верно, и разводишься правильно». «Вот по поводу увольнения я бы поспорил». — вставил слово Матвей. «Мне всегда интересно было, как тебя занесло в педагогический. Ты же от детей всегда шарахалась. Уменьшительно-ласкательные суффиксы не уважаешь, розовый цвет не любишь. А фильмы какие смотришь? Точно не мелодрамы. Какую-нибудь концептуальную ерунду ты смотришь. Авторское кино, высокоинтеллектуальное. Да тебя даже картинки с котятками не умиляют». «Тебе где угодно нужно работать, но не с детьми», — засмеялся Михаил. «Не была бы такой хорошенькой, назвал бы синим чулком». «Кто надоумил покраситься, кстати?» «Сама». «Эх, обкусает Сережа локти». «Не обкусает», — пробурчала Рита. «Мелкая ты еще, рыжая». Задумчиво проговорил Матвей. «Бери». Он еще раз протянул конверт. «И помни». «Будут проблемы, сразу звони. Ты нам не чужой человек». «Ладно». Рита поплелась в сторону двери. «Вы тоже звоните, если будут вопросы», — убито проговорила она. Почему-то уходить не хотелось, но было нужно. Рита чувствовала, она обязана сделать шаг, хотя бы попытаться. «Если ничего не выйдет, можно и вернуться. Наверное».